Глава тридцать вторая К пяти часам вечера Свет уже совсем испортился, и измученная Надя вышла из мастерской, тяжело шаркая обычно лёгкими ногами. Так и не поела. И ничего не выходит, этот холст просто как заговорённый. Надя прошла в кухню, по дороге заглянув в гостиную и сделав крюк на веранду. «Интересно, где Светка?» На кухне уже нужно было зажигать свет. Щёлкнув выключателем, Надя осмотрела кое-как прибранное помещение и поморщилась. Надо было самой заняться. Она открыла холодильник, быстро нашарила сыр и хлеб. Привычка хранить хлеб в холодильнике была у Светки с незапамятных времён. И нажала кнопку на чайнике. Есть хотелось смертельно. А ещё рыдать. Но рыдать это не выход. Надо собраться и писать, писать. Рано или поздно эта проклятая картина покорится. Сурово выговаривала себе Надя, жуя сухой бутерброд и прислушиваясь к закипающему чайнику. Да куда же Светка подевалась? Наскоро глотнув обжигающего чаю, Надя обошла дом. Подруги нигде не было. Решив подождать, она устроилась на огромном старом диване в гостиной с телефоном и книжкой о Каравадже. и потеряла счёт времени. Очнулась, когда на часах уже было 9. Так, это никуда не годится, сказала Надя, убедившись, что телефон подруги не отвечает. Быстро накинув куртку и надев стоящие у входной двери серые кроксы, Надя вышла на улицу, где уже зажглись тёплым светом вечерние фонари. Поколебавшись, повернула налево и прошла метров 50 до ликиного участка. Она уже собиралась нажать на пуговку звонка, когда услышала из-за глухого забора женский виск. И не смей называть меня Анжелой, я Лика, Лика, слышишь ты? И что-то грохнуло. Ой, нет. Вряд ли бы они так стали при светке, подумала Надя и решила идти к станции. Там был магазин, куда Света могла отправиться за продуктами. Мягкий вечерний сумрак Укрывал пейзаж и прохожих сиреневый кисеей, но Свету в белой худи Надя увидела издалека. Подруга сидела на металлической перекладине низкого заборчика у магазина, держа в руках банку с алкогольным коктейлем. Рядом с ней тусовались три невнятные фигуры: одна женская и две мужские. Женщина громко и хрипло смеялась, и вся компания смотрела на неё, разделяя веселье. Света Резко сказала Надя, подходя ближе, но так, чтобы до ближайшего мужчины оставалось безопасное расстояние. "Света!" Света оглянулась и, увидев Надю, начала очень быстро пить из банки. "Света, нам пора домой". А ты кто такая? Развернулась к Наде женская фигура. Растрёпанная, взлохмаченная, она была страшна в сумерках. Вместо глаз и рта на бледном лице зияли темные провалы. «Тебе чего здесь надо?» «Тихо, тихо!» — потянул подружку за рука в ближайший к ней мужичок. «Не скандаль давай!» «Нет, а чё ей надо? Приходит, мешает тут!» Пьяная дама стремительно входила в раж и повышала голос, и Надя испугалась, что на нее сейчас нападут. Она никогда не сталкивалась с физическим насилием и откровенно боялась того, что к ней может прикоснуться чужая недобрая рука, оставить след, причинить боль. Всё нормально, я уже иду, откликнулась Света громко. Раис, ты того, не ори. Это подруга моя, я с ней пойду. Света уронила банку из-под коктейля прямо себе под ноги, встала, покачнулась и широко улыбаясь Неуверенным шагом пошла к Наде. "Мадам!" босовито крикнул ей вслед второй пьяница. "Вы лишаете меня надежды!" Ха-ха. Иронически пробормотала Света себе под нос и размашисто вскинула руку, прощаясь с поклонником. "Мадам!" настаивал тот. "Я могу рассчитывать на завтра?" Света резко развернулась к нему и крикнула: А то. И вдруг начала заваливаться набок, нелепо загребая воздух руками. Надя подскочила к ней, шептя от возмущения, вцепилась в локоть толстовки и потащила Светку к себе. Стой, зараза, только попробуй у меня в пасть. Тих, тих, Надюш, ты что? пролепетала Света. Я в порядке. Сейчас быстро дойдём до дома и всё. Света уже давно храпела в своей спальне, а скорчившуюся на диване в гостиной Надю колотило от отмерзения и ужаса. Я этот путь от магазина домой никогда не забуду, думала она. Спрятав лицо в поднятые колени, она обхватила себя худыми руками так крепко, как только могла. Но ознобное дрожь никуда не уходила. Найдя его магазина Света, действительно собиралась дойти до дома. Но доза выпитого к вечеру была уже такой, что она собой не владела. Несколько раз упав, Света испачкалась и порвала на коленке свои богемные штаны, а белая худи покрылась пятнами крови, сочившейся то ли из носа, то ли из разбитой губы. Каждый раз, поднимая её на ноги, Надя поражалась собственной силе, откуда только взялась, и вспоминала бабушку Галину Дмитриевну, которая говорила деду: «Где упадёшь, нажравшись, там и будешь лежать. Понял меня?» А дед молча кивал рано посидевшей головой и ничего не отвечал. Кислая пьяная вонь, беспорядочные жесты, попытки что-то сказать заплетающимся языком, разбегающиеся гласные и внезапные кота. Света не походила не то что на себя, она вообще как будто свалилась за грань, отделяющую человека от тёмного исчадия. Наде было страшно, противно, больно. Она ругалась и плакала, но тащила. Бросить Свету она не могла. Но самое страшное произошло дома. К финалу их мучительного пути к Кратовской даче, Надя разозлилась настолько, что решила: умоет и разденет. Раз уж довела, то приведёт эту пьянь в порядок, чтобы завтра не смотреть на всё это снова. И вот когда Светка упала уже в ванной, а Надя, испугавшись, что та своей пьяной башкой ударится о ванну, громко вскрипнула. Света вдруг сказала не громко и отчётливо: "Хочешь, бей". У Нади сердце ушло в пятки. Откуда? Откуда эта женщина, выросшая в семье учёного и оперной певицы, прожившая почти всю жизнь за границей, Там, где даже собаки лишний раз не залаяют, откуда она могла взять это страшное, тяжёлое, окончательное слово, которое отличает жертву от свободного человека. Всхлипывая и ругаясь, Надя содрала с бесчувственного тела одежду, оставив только бельё и умылась в горсти. Чёрт же поберёт эту спальню на втором этаже? думала Надя, глядя, как проступают на коже рук синяки. Без этого подъёма по лестнице мы обе были бы целее. Наде редко снились кошмары, но в ту ночь мокрая чёрная ведьма то и дело вставала из ванны и с утробным воем тянула к ней свои омерзительные чёрно-зелёные пальцы. Утром она вышла на кухню во отвратительном настроении и с кругами под глазами, готовая высказать Светке всё, что о ней думает. К счастью, там никого не было. Может, это и неплохо, подумала Надя, отхлёбывая из любимой кружки несладкий кофе с каплей молока. Пойду поработаю, хоть утро даром не пропадёт. Сейчас ей было очень жаль уничтоженного эскиза той розово-лиловой девочки. С такой дурной головой, как сегодня, было бы гораздо проще вернуться к начатой работе, а не начинать всё заново. Но делать нечего, время поджимает. Будет очень глупо Если после стольких лет выяснится, что я вообще ничего не стою как художник, мрачно подумала Надя. Она никогда не говорила вслух и даже, кажется, не думала о том, что расплатилась талантом за семейное благополучие. Но сейчас её душила нарастающая паника. Если она не сможет ничего написать, выходит, она просто бездарь, и никакой жертвы не было. Она обычная истеричка, которая сбежала от мужа как раз когда он добился успеха. И никакой выставки у неё не будет. Она так и зависнет в воспитательницах загородного пансиона для одарённых детей, который не имеет никакого веса и статуса и даже работает не круглый год, а только летом. Ради этого она оставила хорошую должность в крупной страховой компании. Столько лет страшных усилий, конкуренции, выматывающей борьбы с собственными желаниями и эмоциями. И что в итоге? Бабаев золотой мужик. Ну и он не волшебник. Сколько продлится её деятельность советника в департаменте, в котором она ещё полгода назад была вторым лицом? До тех пор, пока Бабаев там главный? Да. И то не обязательно. Всё может закончиться в любой момент. Ведь это не работа по большому счету, но приезжает пару раз в неделю, смотрит отчеты, рассылает запросы, а ведь ей уже за сорок, и молодежь напирает. Надя снова прикоснулась к холсту тонкой плоской кистью, провела линию горизонта, прикинула основные объемы и начала набрасывать контуры перекрещенных ног, сплетенных рук, причудливо кудрявых волос. Нет, все не так. Тот чёрт, побери. Она швырнула кисть на пол и затряслась в безмолвном, бессложном плаче. Нет у меня никакого таланта. Нет и не было. Всё фигня. Села впреем на пол, она скорчилась и обхватила себя руками, спрятала лицо в колени и ждала, когда котящиеся по лицу слёзы вымоют горечь, внезапно поднявшуюся откуда-то из глубины. Казалось, Это дыхание ведьмы из ночного кошмара сейчас запотевало от отвратительной, ядовитой дымкой внутри надиных глаз. Лила железистый горький вкус на язык, царапала воспалившиеся от слёз ноздри. С детства и до своей 42-й весны, пока не съехала из Москвы в Кратово, Надя не плакала и даже гордилась этим, как милой особенностью. Но не такой детской, как у Ленки. которая любила кокетливо сообщать, что вопреки всем штампам, всегда красит ресницы с закрытым ртом, а героической, осмысленной, говорящей о силе характера. А теперь она плачет. И эта надолго забытая способность возвращает Наде какую-то часть её самой, как и платья, которые она стала носить, как украшения из маминой шкатулки, которые теперь были с ней навсегда. Ну Вот и все. Отпустила, кажется. Надя еще раз всхлипнула, потянула носом в воздух и поднялась с прохладного пола. Надо пойти сделать чаю. Чай был ее универсальным успокоительным, любовником и другом. Все паузы, раздумья, все время для себя у Нади было связано с ощущением горячей кружки в руках и ласкового теплого пара. плывущего от чашки к склонённому лицу. Кофе она пила по утрам и на работе для бодрости, а чай просто так, для себя. Она стояла на кухне спиной к окну и скрестив руки на груди, смотрела на закипающий чайник. Интересно. Где Светка? И помедлив, ответила сама себе. Не интересно. Пусть отсыпается. Поморщившись от воспоминания о вчерашнем вечере, Надя заварила чай, вернулась в мастерскую и села на скамью. Она боялась потерять возникшее ощущение, что вот-вот, если подождать ещё буквально секунду, её осенит та самая мысль, единственно верная. Нужны только тишина и немного терпения.